Глава четвёртая. Прошло ещё несколько дней. Для нас они были наполнены обычной будничной работой. Пару раз мы смотались всей бригадой в монастырь и проверили там почти каждую дыру. Никаких особенных результатов эти поиски не принесли. Вследствие чего Марченко его все загрустил. Кстати говоря, Михайловский Судя по всему, нарыл такие пару бочек всякой гадости на ликвидаторов. И в деревню прикатило аж две группы проверяющих. Местные, приехавшие из райцентра, свернули свою деятельность достаточно быстро. А вот вторая группа, прикотившая откуда-то из других краёв, подобное прийти проявлять не собиралась. дядя Фёдор таскал им документы, мешего колхоза целыми охапками. Не пару раз уезжал с ними в райцентр. Судя по его довольной морде, какие-то положительные результаты имели место быть. В итоге, в одно прекрасное утро к нашему крыльцу подкатил отмытый от грязи джип. И вылезший из него хмурый мужик постучался в дверь. Её открыл Виктор. Как раз и была его очередь сидеть на воротах. Он хмуро уставился на визитера сонным взглядом. По его виду никак нельзя было сказать, что он добросовестно бдит на посту уже несколько часов. Чего надо? Говоря ни слова, визитер попытался отпихнуть его и пройти внутрь. С таким же успехом он мог попытаться своротить голландскую печку. Я всегда говорил, что внешность часто бывает обманчива, а уж в применении к Виктору это выражение можно было умножить на два. Сонный полуалкаш, каким он казался, имел два не слабых разряда по серьёзным видам спорта и легко крестился по утрам дух худого Ири. Так что попытка визитёра успехом не увенчалась. осознав чётность своих усилий он отступил на шаг и неохотя буркнул пахана вашего позови за каким таким мороженым базар к нему есть у шефа нашего у него базар пусть сам идёт наш старшой спит ещё ну я положим не спал а с интересом слушивался в их разговор Визитёр молча кивнул, и джип парулил в обратном направлении. Окликнув Антона, я приказал ребятам быть на всякий случай наготове. Не прошло и 20 минут, как гости возвратились, причём в сильно увеличившемся составе. Из джипа на этот раз вылезло аж пятеро мордаворотов, а из прикатившегося следом мерина Вылезла щуплая, невзрачная фигурка. Надо полагать, тот самый шеф. От группы мордоворотов отделился давешний визитер и подошел к дому. «Приехали мы. Где ваш старший?» «Сейчас выйдет». «Тянуть и в самом деле не стоило. И мы с Антоном вышли на крыльцо». «С кем имею честь беседовать?» Холодно осведомился я, глядя с верху вниз на приезжих. Ашот Генрихович представился невозрачный. "А вы, простите, кто будете?" "Александр Сергеевич я, прямо как Пушкин. Э, слышали про такое? Приходилось. Вы дома пригласите или здесь говорить будем?" "Подожче, вочего?" о приглашать его в лабораторию к профессору, у меня и в мыслях не было. "Вон там, посидим на лавочке", показал я рукой направление. "Утро ныне хорошее, чего же его под крышей-то встречать?" "Как хотите", -боркнул Ашот и зашакал к лавочке. Охрана его никуда с места не тронулась, оставшись около машин. И за мной никто из ребят не пошёл. Только Виктор уселся на крыльце, где демонстративно положив на колени дробовик. На месте охранников я бы и не хмыкал, хвусы, разглядывая его полусонную фигуру. И ведьке ничего не стоило заземлить всю эту гопу менее чем в 3 секунды. Стрелок он вообще был классный, а уж с дробовика да ещё картечью, ух! Слушаю вас, уважаемый, повернулся я к невозрачительному, когда мы поудобнее устроились на лавочках. Что у вас за беда стряслась, что вы в такую рань прикатили? У нас, слава богу, ничего не стряслось, ответил тот, сделав ударение на первых словах. Тогда, видно, я чего-то не понимаю. Скорее всего, Вот я бы и хотел как можно скорее прояснить этот вопрос. В таком случае, слушаю вас внимательно. У вас есть какие-то интересы в данной местности? Есть. Не секрет, какие же? Да самые разнообразные, уважаемые. Самые разнообразные. В том числе и финансовые? Возможно. Не буду скрывать, Александр Сергеевич. У нас они тоже имеются. Не те и другие, с вашего позволения. В связи с этим у меня к вам есть деловое предложение. И я весь внимание. Вы ведь недавно в этих краях совершаю, наверно. Ну, а мы здесь работаем уже не первый год. И до вашего здесь появления Все события развивались должным образом. Дела шли, как им положено. Каждый делал свою работу. И если бы не ваше вмешательство, всё было бы совсем хорошо. Поэтому я бы хотел предложить вам следующее. Озвучьте сумму, какую сумму вашей заинтересованности в этом месте и что потом? Если эта сумма выглядит разумной и обоснованной, я готов выплатить её вам в любом возможном виде и каким угодно способом. А с чего вы взяли, что все вопросы я решаю именно я? Но ну, не считайте меня за круглого идиота. Я тоже умею складывать 2 и 2 с тезным всей вашей деятельности. Здесь являетесь именно вы? Хм, да, у меня тоже есть своё руководство, и оно может не одобрить ваше предложение. Скажите мне, к кому я должен обратиться в Москве? И этот человек подпишет любой документ, о котором мы с вами договоримся. Вы так уверены в своих возможностях? А что же вы их раньше-то не задействовали? Щека его что-то дёрнулась. Видимо, результат задействования его возможностей оказался совсем не таким, на который он рассчитывал. В данном случае я разговариваю с вами, и мне проще решить вопрос на месте. Мой отъезд в Москву это потеря времени и, как следствие, потеря денег. Хорошо, уважаемый Ашот Генрихович. Я доложу своему руководству. Посмотрим, что они на это скажут. Не будем надеяться, что они правильно поймут ситуацию. На этой ноте мы и расстались. Хотя, откровенно говоря, сложилось у меня ощущение, что не только поговорить. Приехал криминальный банкир, то, что это был именно Ягитзе, Я понял сразу, только взглянув на подъехавший Мерседес. Бизнес, деньги, на всё это было понятно и лежало прямо наверху. Но чувствовалась тут какая-то зацепка, никак не дававшая мне покоя. Своими сомнениями я поделился с генералом, докладывая ему по телефону о происшествии. Крешу вашу стало быть, пробивается, товарищ. Так точно, Виктор Петрович. И ещё-то наших покровителей. Ну, его в московским друзьям тут основательно вломили. Так что спесь у него должна поубавиться. Мне сказал бы, держится он вполне уверенно, хотя и не так нагло, как я ожидал. Да. Значит, надо бы на ему ещё разок хвост прищемить. Вечером меня поймал Марченко. Выглядел он возволнованно и был возбуждён больше обычного. Вот что, Александр Сергеевич, родилась тут у меня одна идея. Коли есть профессор, хотя от такого вступления у меня уже Мурашки по кожей бегать начинают. Какие мурашки? Удивлённо вскинул брови Марченко. Здоровенные, свирябья. Шутите, я серьёзно говорю. Да как я ж тут с вами шутки? И вот, смотрите, потянул он меня за рукав к своему столу. Я тут прикину кое-что. В общем, не вдаваясь в детали, Могу сказать, что у нас появилась возможность проверить на практике некоторые наши предположения. Какие именно? Мы можем попробовать взглянуть на эти места, так сказать, глазами. Не понял. А сейчас мы чем смотрим? Ах, извините, это я оговорился. Мы можем, так сказать, заглянуть в прошлое. Это как долго объяснять, и да и не поймёте всего. В общем, это сможете сделать только вы или кто-то из тех, кто уже совершал такие вот выходы. Ну да. Так разве здесь это возможно? Тут и аппаратуры соответствующей нет, и медиков? Вот как раз аппаратуры тут более чем достаточно. А медики? А зачем? Я же ваше сознание никуда не отправляю. Вы здесь остаётесь. Мы только чуть-чуть через булавочный прокол, буквально вашими глазами туда заглянем. И что же вы тут увидеть хотите? Ну ведь вы же чувствуете тут что-то необычное. Вот и постараемся понять, что же именно